Глава двадцать Финал. Часть первая. Я не удивился, когда телефон в кармане зажужжал. Я знал, что звонят именно потому, что сейчас творилось в городе. Схватив куртку и меч, я рванул к машине. Водитель уже давно спал дома, и дожидаться его не было времени, поэтому я сел за руль и рванул вперед, Не обращая внимания на знаки светофора... На улицах все равно никого уже не было, я домчался до блокпоста за несколько минут. Район города был эвакуирован в сжатые сроки, и окна во всех домах теперь были наполнены чернотой. В душе, как бы это кощунственно ни звучало бы, я испытывал облегчение. Оказался прав. Враг и в самом деле организовал нам ловушку, в которую мы не попались. Нам удалось подготовиться и встретить врага в полной боевой готовности. «Господин Пушкин!» Увидев меня, командир блокпоста вытянулся по струнке и отдал честь. «Вольно», — ответил я. «Докладывайте». «18 минут назад на вверенном участке проявились сверхмощные эманации силы. Мы ожидаем вторжения уровня 3. Солдаты в полной боевой готовности. Начальнику штаба доложили. Дополнительные формирования уже стягиваются сюда». Я огляделся. Войска и в самом деле были в полной боевой готовности. «Все оружие направлено на портал». По флангам стоят несколько ракетных установок, авангардом — боевые големы. С точки зрения боя — идеальная расстановка, только вот чутьё подсказывало, что сегодня много еще будет сюрпризов, что заставит пересмотреть наши планы. Императору сообщили? Командир потупил взор. Я сразу понял, что сморозил глупость. Его уровень был гораздо ниже главы государства. Это должны сделать чины выше. Я сообщу тут же сказал я, доставая телефон, однако этого не потребовалось. Едва я взглянул на дисплей, как там, словно по мановению волшебной палочки, появился знакомый уже номер. — Ваше Величество! — ответил я на звонок. — Мне сообщили, что это началось, — произнес Алексей Иванович. — За тобой послать машину? — Я уже здесь. — Хорошо, я тоже еду. Император сделал паузу, потом добавил — «Ты оказался прав, и я испытываю сейчас глубокое облегчение, что прислушался к тебе. Если бы не ты, то сейчас врага встречали бы не вооруженные профессионалы, а простые жители». «Я тоже рад, что не ошибся», — ответил я. «Но радоваться на самом деле еще рано. Нужно отразить атаку». «Ты прав. Я скоро буду». Император не соврал. Буквально через две минуты его кортеж подъехал к блокпосту. «Ваше Величество!» Для вашей же безопасности было бы логичным оставаться вам во дворце, подскочил к императору командир заставы. Мы бы передавали все сводки напрямую вам. Нет, отрезал тот. Не могу я сидеть в убежище, когда творится такое. Нужно будет, я лично приму бой. Дайте информацию по обстановке и по количеству наших сил. Четыре отряда самых лучших бойцов готовы дать отпор противнику. Это отряд Волк-7, Тигр 3, Орел 5 и Медведь 9. Также Легион Стрела, стрелковый отряд. Мы поприветствовали командиров отрядов. «Помимо этого, двадцать ракеты направлены на портал», — произнес капитан. «Мы готовы ударить в любой момент». Он вопросительно глянул на императора, тот, в свою очередь, на меня. «Рано», — сказал я. «Мы только запечатаем портал, а значит враг наверняка нападет в другом месте. Только вот времени на передислокацию у нас уже не останется. Нужно бить наверняка, чтобы уничтожить противника, как только он появится. И еще. «Император вопросительно глянул на меня и тут же понял, что у меня есть очередной рисковый план. Противник не ожидает нас тут увидеть. Он думает, что мы клюнули на его ловушку», — произнес я. «Верно», — кивнул император. «Если бы укрыть основные орудия и людей, дать противнику подумать, что все идет по его плану, и расслабить его, то мы бы смогли нанести болезненный удар». «Укрыть орудия?» — с сомнением спросил император. Капитану блокпоста такая идея тоже не понравилась». Он сморщился, но ничего не сказал. «Сможем сделать такое?» Спросил императору командира. Тот кивнул. «Сможем, только как наносить удар? Пока вновь развернем пушки, пока...» «Убирать ничего не нужно», — перебил его я. «Укроем конструктом». «А вот это неплохо», — улыбнулся капитан. «Мы начали приготовление. Я создал необходимый конструкт, проработал нужные формулы, чтобы продержать его как можно дольше, и накинул на ракеты и големов». Для солдат пришлось делать отдельный конструкт. Все было сделано, и оставалось только ждать в засаде. Портал тем временем изменялся и преобразовывался. Он вытянулся вширь и практически растворился в воздухе, делаясь едва заметным. Император предположил, что это может быть ловушкой, но я был уверен, что врата в иной мир лишь продолжают свое развертывание. Не ошибся. Вскоре по внешней границе портала потекли молнии. Они причудливо закручивались, шипели, поднимались вверх к средоточию портала. Все вокруг заметно нервничали, и я их понимал. Сила, окутывающая портал, была невероятной. Ничто не могло с ней сравниться. Никто не видел такого ранее. Ни я, ни солдаты, ни даже император. И от этого становилось не по себе. Но никто не дрогнул, и я видел в глазах каждого. Никто не засомневался, что не справится с противником. Все были наполнены решимостью, и она была похожа на ту решимость, которую демонстрировали адепты клана огненных василисков, которые, не моргнув, погибли, выполняя задание. Я не сомневался, что и окружающие меня солдаты готовы были пойти до конца. Я и сам был готов. «Готовность номер один», — ледяным тоном произнес император, и встал в боевую стойку. Глаза его величества наполнялись огнем. Император генерировал вокруг себя потоки силы, заправляя их в пласты, поглощая и перерабатывая в мощные конструкты. Я почувствовал, как от императора исходят волны жара. Его Величество был готов пуститься в бой первым, и это вдохновляло солдат. Они видели, что он не прячется, не скрывается в убежище, не дрожит от страха. Он вместе с ними. Он на защите отчизны, а значит, победа будет за нами». Портал начал мелко подрагивать, словно флаг на слабом ветру, а потом вдруг рядом с ним возник провал. Другими словами, даже сложно было назвать это. Словно невидимые руки разомкнули полотно ночи, раздвинули его, оголяя еще большую тьму, почти живую, такую черную, что разум не в силах справиться с ней, невольно заполнял ее какими-то причудливыми фигурами и силуэтами. Еще одних порталов мы не ожидали. «Две пушки развернуть на новые аномалии», приказал император. Орудия быстро изменили траекторию прицела. Я сжал кулаки. Все погрузились в тягучее ожидание. Сколько там мы стояли? Время в этот момент, казалось, совсем остановилось, словно застыв в янтаре. Субъективно прошло часа два. По факту пять с половиной минут. А потом портал вдруг замер. Рябь прекратилась. Тьма внутри портала вдруг издала голодный протяжный стон и повалила. Бурным потоком, словно прорвало трубу, тысячная армия, состоящая из различных монстров, нежити с двумя, тремя, пятью и сотней ног, щупалец, клешней и прочих конечностей. Разного рода чудовища валили из портала общим потоком. Казалось, этот поток был хаотичным, но я быстро вычислил, что там есть определенный порядок, весьма разумный. Первым шло так называемое мясо. Эти монстры особыми боевыми способностями не отличались, да и какими-то мощными клешнями или конечностями не выделялись и служили лишь для одной цели — оттянуть на себя главный и первый удар обороны. И с этой задачей они прекрасно справились. Грянули ракетные выстрелы, разрывая плод чудовищ. «Не стрелять!» — крикнул я, но меня не услышали. Гремело, стрекотали автоматные очереди, и боезапасы тратились быстро, чего позволить было ни в коем случае нельзя. «Не стрелять! Экономить снаряды!» Приказ, наконец, дошел до ушей командиров отрядов. Выстрелы стали реже и более прицельные. Первая суматоха прошла, и отряды принялись более точно отсеивать врага. Первый поток мяса закончился. За ним последовали уже более крепкие бойцы. Семиногие и монстры, телами похожие на собак. От выстрелов они уворачивались довольно умело, и у нас появились первые жертвы. Сразу две твари рванули к одному из солдат, зацепили суставчатыми лапами его за бронежилет и тут же разорвали, чавкая пастями. Я отправил в их сторону огненный конструкт, превращая противника в обгорелые головешки, а потом решил размяться. Меч в нужных звенел от желания напиться крови, и я выполнил его просьбу. Я ввязался в самую гущу боя. Меч орудовал стремительно и так быстро, что размазывался гранями в воздухе и превращался в подобие купола, окружающего меня. И тот, кто рискнул приблизиться к этому куполу, немедленно погибали. Поток противника начал разделяться. Собаки рванули к отряду «Тигр-3», а огромные клубки, похожие на ежей, только с длинными хвостами, усеянными острыми иглами, покатились к орлам. Моя догадка подтвердилась. Все, что было до этого, оказалось всего лишь ширмой, и даже те великаны, которых мы встречали, тоже были манекенами. Эти чудовища куда как опаснее тех неповоротливых уродов. «Тигр!» — крикнул я. «Отступить на пять шагов!» Это необходимо было сделать, чтобы расчистить местность для удара. Командир отряда скомандовал отходить, бойцы отступили, и я тут же обрушил на врага огненный смерч. Пламя отлично подействовало на них — Тем более, что я подмешал в общие формулы немного символов из того, что нам удалось вместе с Орловым и Дубровским разработать. Смерч смел монстров. Поток монстров не прекращался. Бурислав основательно подготовился к удару. Еще несколько человек из отряда медведей пали в бою. В их стороне оказалась самая мощная часть противника. «Легион, огонь по правому флангу!» Посыпался свинцовый дождь, закричали монстры, Такая встреча им явно не понравилась. Отряд «Волк» во главе с рыжебородым командиром начал отступать к левому флангу. Там тоже открылся портал, и нельзя было допустить, чтобы там образовался прорыв. «Держи фланг!» — приказал ему командир блокпоста. Он стоял по колено в потрохах монстра, отстреливая противника и умудряясь еще отдавать приказы. Однако, как оказалось, встреченные нами монстры были только цветочками. Ягодки показались сейчас. Похожие на скелеты создания — огромные, выше трех метров, облепленные плотью небрежно, нотя но с огромными крючьями, похожими на серпы, вышли из главного портала и тут же ринулись на нас. Теперь пора было применить и более мощную огневую поддержку. Это поняли мы все, сразу, одновременно и не сговариваясь. Первого скелета разбили сразу точным попаданием с первого удара, а вот со вторым пришлось повозиться — Снаряд задел его плечо, особого вреда не принеся. Скелет прыгнул на стрелка, управляющего ракетами, и разорвал в клочья. Потом принялся крошить отряд Орла, но те оказались на чеку. Помог разобраться с гадом Император. Точным ударом воздушного элементаля он сокрушил противника. Вторым — еще одного скелета. Нацелился на третьего, но не ударил. Портал стал окутывать густой туман, а сила... Она пошла жутким, безостановочным потоком, черная, страшная, мертвая. Мы словно заглянули в разворошенную могилу, из которой дыхнула сырой, промерзшей землей. Эта сила чудовищными щупальцами потянулась к скелетам, наделяя их новой, до сих пор невиданной мощью. Черные провалы глазниц скелетов вспыхнули красным адским пламенем. Император, а вместе с ним и мы, понял, что противник подпитывает свое войско, чтобы измотать нас. Его Величество вскинул руки вверх, издал орлиный клёкот и ударил по противнику тремя нестерпимо яркими лучами света. Скелеты вспыхнули в ту же минуту, но наступление своего не остановили ни на шаг. Дарившая им силу сущность ощутила отпор и удвоила усилия. Скелеты жадно защелкали челюстями и принялись собирать страшную кровавую жатву. Взывая ко всем потокам кристалла отчизны и природным, а также тем, что имелись у меня в резерве, ко всему, что я поглотил и сохранял до сих пор, и к чему боялся обратиться, я создавал конструкты. Поймал себя на мысли, что отдают приоритет огненным, и потому для разнообразия разбавил их одним хтоническим или земляным толком. И ударил. Первые три пучка полетели кучно. Один из скелетов встретил атаку грудью. Встретил и тут же рассыпался вкусную муку. Еще один пучок снес башку какой-то мерзкой твари, похожей на огромного слизня. Круглая, словно арбуз, голова чавкнула и разлетелась брызгами в разные стороны. А последняя заготовка, хтонический конструкт, был сюрпризом для противника. Тонкая трещинка побежала по земле от моих ног к кучно вставшим псам. Взмах руки, и земля раскрыла разломом свою пасть и поглотила противника. Еще один взмах, и разлом сомкнулся вновь. Раздался страшный хруст и виск, потом все затихло. «Неплохо», — кивнул мне император. «Мы продолжили бой, но как ни старались, как ни бились, понимали, силы не равны. Противник медленно оттесняет нас. Видимо, это почувствовали не только мы. Противник активизировался. Подпитывающая скелетов сила начала течь еще быстрее. Отряд «Волка» понес значительные потери». Медведю пришлось отойти от основного боя, чтобы не дать прорваться монстрам на территорию города. Орел разделился на две группы. Легион и вовсе разбился на три группы. Правда, нужно отдать им должное, даже в такой ситуации они не переставали слышать друг друга и четко выполняли приказы, поливая огнем противника. Портал вновь издал низкий звук, похожий на горн, и я понял, что сейчас будет. Тьма начала размыкаться, и из нее показалась собачья морда. Огромное, словно бензовоз. Это был Бурислав собственной персоной.